Эпилог Моя мечта сбылась. Я архитектор. Папа мною очень гордится. На вручении диплома даже плакал от счастья. Я устроилась в хорошую фирму и теперь могу похвастать достойной зарплатой перед мужем, который хочет привязать меня дома и никуда не выпускать. Ник все такой же страстный и стал жутко ревнивым. Каждый день сам забирал меня с работы, внимательно сканируя всех коллег, которые смели идти ближе, чем в двух метрах от меня. Это забавляло меня. Ровно до тех пор, пока на стоянке меня не догнал мой начальник. «Ксения, подождите!» — окликнул он меня. Марат был высоким, широкоплечим и очень интересным молодым мужчиной, слегка за тридцать. Весь женский коллектив пищал от него, пуская на красавчика слюни. Я остановилась и обернулась. Я хотел предупредить, что нам поступил срочный заказ. Работы много, придется задерживаться и выходить в субботу. Произнес он и схватил меня за руку, потянув на себя, когда мимо проезжала машина. Я не успела ответить, так как это была тачка моего мужа. Раздался визг тормозов. Ник выскочил и, не сбавляя скорости, зарядил кулаком прямо в идеальный нос Марата. Этим ударом он поставил жирную точку в моей карьере в этой фирме. Это был наш первый большой скандал после ссоры в начале отношений. Я не разговаривала с ним неделю, пока рассылала свои резюме по всем компаниям города и получала лишь отказы. Лила слезы, что так быстро лишилась своей мечты. Я боялась даже подумать о том, как рассказать об этом родителям. Ник старался не показываться мне на глаза и даже ночевал на диване. К концу недели я остыла, но сама мирица не планировала, ждала от него извинений. В конце концов, он решил устроить мне встречу в ресторане. Видимо, думал, что на людях я его бить и ругать не буду. Детка, заскочишь по пути за мной. Я тут в одной фирме у заказчика задерживаюсь. Ладно, скидывай адрес. Подъехала к офисному зданию в центре города. Вошла в холл и набрала Ника. — Милая, еще минут пятнадцать. Поднимись на пятнадцатый этаж. Как раз хотел тебя знакомому представить. Произнес он в трубку. Вздохнув, выполнила его просьбу. Выйдя из лифта, сразу уткнулась в ресепшн. — Здравствуйте! Приветствую вас в стройинвест! — поприветствовала меня секретарь фирмы. — Вы к кому? — «М -м, Я даже не знаю. Сейчас уточню. — ответила я, выуживая телефон из кармана. Не успела я набрать Ника, как услышала рядом его голос. — А вот и моя прекрасная жена! — известил он кого-то. Я повернулась и приветливо улыбнулась. — Пройдемте в мой кабинет, там будет удобнее поговорить, — проговорил молодой мужчина в дорогом деловом костюме. Ник взял меня за руку и повел за этим мужчиной. — Ник, в чем дело? Что ты забыл в строительной фирме? Каким боком вы можете соприкасаться? — поинтересовалась я с вызовом, заглядывая ему в глаза. — Мышка, я тут подумал, что был неправ. Не должна такая красота сидеть в четырех стенах. Вот и решил исправить ошибку. Ответил муж, совсем меня запутав. — В смысле? — недоверчиво переспросила. — Я устроил тебе собеседование. Начальник — знакомый одного моего друга. — сообщил мне Ник. Я, не веря своим ушам, вошла в кабинет. — Итак, Ксения Владимировна, меня зовут Ильдар Фаридович. Я просмотрел ваше резюме. Кроме отсутствия опыта, все просто блестяще. Я готов предложить вам место в нашей компании. Пока в качестве младшего архитектора, а дальше все в ваших руках, — произнес он, а я все не могла поверить, что это его происходит. — Да, спасибо. Когда я могу приступить? — воскликнула я, готовая зацеловать своего глупого ревнивца. — Завтра к восьми утра подъезжаете с пакетом документов, — произнес он. — Я распоряжусь, на ресепшене вам выпишут пропуск и объяснят, куда пройти. — Спасибо большое! — ответила я и поспешила удалиться, чтобы не занимать время у серьезного человека. Через минуту из кабинета вышел Ник. Он посмотрел на меня с надеждой. — Я прощен? — умоляющий, глядя на меня, спросил мой глупый муж. — Пошли, на улице поговорим. Еле сдерживая эмоции, строго сказала я и схватила его за руку. Правда, до улицы не дотерпела. Запрыгнула на него прямо в лифте. — Ник, ты лучший! Самый лучший в мире муж! Люблю тебя! — говорила, между делом целуя его лицо. Он расслабился и, зафиксировав мою голову, впился голодным поцелуем в губы. — Может, ну его ресторан? Домой хочу! — горячо прошептал он отрываясь от меня, я довольно кивнула, сама ужасно соскучилась. Недавно он встретился с матерью, я настояла. И оказалось что не зря. На самом деле не было никакого любовника, она просто не могла больше жить с его отцом. Он оставил ее ни с чем и через суд добился решения родительских прав. В общем, отец его оказался человеком не самым лучшим. А мама много лет страдала, только все ее попытки увидеться с сыном резко пресекались. Чего мне так и не удалось, так это помирить Андрея и Ника. Оба барана рогом уперлись и ни в какую не хотели слышать друг про друга. Но я все еще не теряю надежды. Правда, общаться с ним Ник все же разрешил, когда узнал, что Андрей женился. До сих пор от одного взгляда на Ника я вспыхиваю, словно спичка. Спустя пять лет Ник только возмужал, расширился в плечах, Плавание он так и не бросил, только перестал заниматься профессионально. Иногда я вспоминаю, каким был мой ник, когда я впервые его увидела: жесткий, беспощадный, глядящий на всех свысока. Этот образ никак не вязался с моим милым, ласковым котиком. Не верится, что это он издевался надо мной. Иногда я припоминаю ему, какой он был ужасный, тогда на его лице расползается та самая улыбка которая всегда сводила меня с ума. Что ты задумал? Пугаюсь его взгляда. Буду вымаливать прощение за свое плохое поведение, обещает он и каждый раз выполняет обещание. М4 так и остались одной командой. После окончания универа они замутили свой бизнес и успешно его развивали в течение четырех лет. Отец Ника был уверен, что сын приползет к нему проситься на работу, только мой мальчик сказал, чтобы даже не надеялся. Также послали семейный бизнес и Алекс с Дэном. Одно в их четверке изменилось еще на первом году моего обучения. Все они попрощались со званием сердцеедов и бабников, встретив свои вторые половинки. Скажи мне, кто пять лет назад, что эти четверо станут вскоре примерными мужьями, ни за что бы не поверила. Первым женился, как ни странно, ветреный Рэм. А ребенком обзавелся Дэн. Мы все теперь дружили семьями, и Ник каждый раз умилялся, глядя на дочку друга. Меня он уже не первый год уговаривает родить ему сына, но я все же мечтала сначала доучиться и хоть немного поработать. Жизнь всегда вносит коррективы в наши планы, как, например, сейчас. В новой фирме, куда меня устроил Ник, я работаю всего полгода. И вот сюрприз. У меня снова задержка. Впервые с того воспаления на первом курсе. И в этот раз я ощущаю себя по-новому. Я уверена, что внутри меня зарождается новая жизнь. Прежде чем говорить об этом Нику, я решила проконсультироваться с врачом и удостовериться. Тест на беременность окрасился двумя ярко-розовыми полосками и уже просто кричал о том, что ошибки быть не может. Врач тоже подтвердила мои догадки. Сегодня день рождения Ника. Я пригласила его на романтический ужин в ресторан. Надеялась, что мой подарок обрадует мужа. Я немного задержалась на работе и слегка опаздывала. Войдя в ресторан, увидела сидящего за столиком красавца, от которого сердце ёкнуло и забилось немного быстрее. «Молодой человек не против, если я присоединюсь?» Решила пошутить и надеялась, что он не обиделся за опоздание. — Такой прекрасной девушке, думаю, не смогу отказать, — ответил Ник, растягивая губы в соблазнительной улыбке. — Тем более, что моя жена задерживается. — Ну, прости, я очень спешила, — стала сюсюкать и хлопать глазками. — Только после того, как увижу свой подарок, — заявил муж. Ну что же, момент истины настал. Я положила перед ним продолговатую коробочку и скрестила пальцы под столом. Страшно при этом волнуюсь. — Что это? — спросил Ник, вопросительно глядя на коробочку. — Открой и увидишь. Выдавила я, стараясь держать на лице улыбку. Он протянул руку и снял с коробочки крышку. Внимательно посмотрел на содержимое и застыл на несколько секунд. — Глупо будет повторить свой вопрос. Я не в каменном веке родился и догадываюсь, что это. — Это то, о чем я думаю? — с надеждой во взгляде спросил Ник. Я кивнула, хоть и знала, что он давно хочет ребенка, все же переживала, что он отреагирует как-то не так. — Правда? — ошарашенно спросил он. — Да, ты скоро станешь папой, — произнесла избитую фразу, силясь не расплакаться. Ник подскочил и, подняв меня на руки, закружил на месте. Его счастливая улыбка успокоила меня. «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю!» — прошептал он, останавливаясь и оставляя легкие поцелуи на моих губах. «Примерно так же, как и я тебя», — шепнула, утонув в его нежности. Конец.